Глава 32. Она почти не спала в эту ночь, собирая вещи. Перемены были столь стремительными и быстрыми, что она все еще не верила до конца в одержанную победу. Первую часть задачи она выполнила, сумела устроиться на работу. Лишь приехав домой поздно ночью, она призналась себе, что волновалась так, словно действительно проходило серьезное испытание для настоящей работы. К ее изумлению, в квартире она не нашла ценнора давал ей возможность спокойно отдохнуть. Но уже в семь часов утра ее разбудил требовательный звонок в дверь. Циннер стоял на пороге в спортивном костюме и домашних тапочках. Она открыла ему дверь, успев накинуть на себя легкий халат. И когда он вошел, недовольно передернула плечами. «Лучше бы вы зашли ко мне вчера вечером», в сердцах сказала сонная Марина. «Я все равно почти не спала всю ночь. Только заснула, и вот вы явились». «Можете принять душ? Я вас подожду», — великодушно согласился Циннер, проходя на кухню. Очевидно, он решил сделать себе кофе. В отличие от нее, он чувствовал себя спокойно и уверенно. «Вы оставались здесь?» — спросила она, проходя в ванную комнату. «Конечно!» — крикнул Циннер. «Иначе нельзя! Люди Фомичева следят за домом. Они все еще вас проверяют». Она сняла халат, ночную рубашку, встала под душ. Сильная струя прохладной воды приятно обжигала кожу. Она не закрыла дверь, чтобы слышать возможные вопросы Циннера. «Они предложили вам поехать с ними в Англию?» — спросил Циннер. «Предложили!» — крикнула она. «Я сейчас выйду и подробно расскажу вам о том, как проходила наша беседа. Мне кажется, что Рожковский остался доволен. Если учесть, что вы ему нравитесь, ничего удивительного!» — сказал Циннер. Что? переспросила она. «Вы ему нравитесь!» громче крикнул Циндер. Она улыбнулась, провела рукой по плечу, смывая оставшееся мыло. Подняла голову. Ей было приятно, что он так сказал. Ей было очень приятно сознание этого факта. Внезапно она почувствовала себя неуютно, словно на нее кто-то смотрел. Она не стала закрывать занавески, отделяющие ванну от всего пространства. Марин резко обернулась. На пороге стоял Циннер с дымящейся чашкой кофе в руке. Он внимательно смотрел на нее. Именно это и было неприятнее всего. Он смотрел на нее изучающе, словно на выставленный товар. В его холодном взгляде не было никаких чувств, никакого интереса. «Отвернитесь», — спокойно сказала она, не закрываясь. «Прекрасно», — ответил Циннер. «Именно такая реакция у вас и должна быть». Он продолжал спокойно говорить, глядя на нее. «Вы должны не стыдливо закрываться, как девочка, и не визжать, как испуганная барышня. Вы взрослая, уверенная в своих силах женщина и в красоте своего тела», — добавил он, делая шаг назад и закрывая дверь. «Сволочь!» — прошипела она, хмыкнула и снова встала под струю душа. Через пять минут она уже сидела на диване, подробно рассказывая о вчерашней встрече. Циннар внимательно слушал почти не перебивая. Эпизод с картинами он одобрил, однако заметил, что подобные импровизации должны быть исключены в будущем. Они уже обратились в посольство с просьбой о визе, сообщил Циннер. Сегодня днем самолет прилетит в Москву. Девочку уже подготовили к перелету. Значит, сегодня вы улетите вместе с ними в Англию. И больше не увижу вас, сделала лживо скорбное лицо Марина, и не услышу ваших полезных советов. «Иногда вы ведете себя, как маленькая девочка», — сухо заметил Циннер. «Начнем с того, что я полечу в Лондон за вами, чтобы быть рядом. Это первое. И второе — ваше не совсем адекватное состояние для новой работы. Вы слишком откровенно радуетесь. Он вам нравится?» «Кто?» — она переспросила, понимая, что этого не стоит делать. Но ей хотелось выиграть время. «Как я должна отвечать?» — спросила Марина. «Никак». — Вы уже ответили, — сказал Циннер. — Поймите, что у вас очень важное задание. Вам нужны его связи, круг его знакомых, его возможные контакты. Для этого вас так долго внедряли в его ближайшее окружение. Я не могу даже назвать приблизительные суммы, в которую можно оценить вашу операцию. Неужели вы думаете, что все это делалось для... Он замялся, ища подходящее слово и, наконец, вспомнил. Для забавы. Так, кажется, говорят русские. Я должна его ненавидеть? Устала, спросила Чернышова. Конечно, нет. Это очень хорошо, что у вас будет внутренний эмоциональный контакт. Но вам нужно всегда помнить о своем задании. Вы слышали про наши операции в Западной Германии, когда мы засылали молодых красавцев для контактов со стареющими дамочками. Вы же читали мое дело. Он обладал удивительной способностью сразу возвращать ее на землю. И знаете, что я провела несколько подобных операций? Знаю, поэтому и напоминаю. У нас почти никогда не было проблем с мужчинами и почти всегда были проблемы с женщинами. Для мужчины, выполняющего задание, на первом месте цель – удовлетворение от выполненной работы, радость самореализации. У женщин в случае появления подлинного чувства все прочее отбрасывается напрочь. Есть теория, что женщина любит яичниками, а мужчина мозгами. Вас бросила жена, и поэтому вы такой женоненавистник?» Безжалостно и грубо спросила Марина. Ценнер задумался. Он анализировал слова Чернышовой. «Хороший ответный удар», — сказал он. «Но холостой. У немцев не бывает таких диких страстей, как в вашей стране. Мы более холодные и рассудительные люди. Извините, я не хотел вас обидеть». Просто вы меня достали. Ваша влюбленность делает вас еще более привлекательной. Но учтите, что Рожковскому не нравятся слабохарактерные существа. Это важно в ваших с ним отношениях. Будьте осторожны с Кудлиным. Он будет вас ревновать к Рожковскому. Старайтесь меньше общаться с женой Рожковского. Только в крайних случаях. Мы собирали на неё специальное досье. Должен сказать, ничего приятного. Типичная хищница, умная, хитрая, способная на любую пакость, чтобы сохранить свое положение. Это ее второй брак и далеко не второй мужчина в жизни. Поэтому она будет бороться за свое счастье, как кошка. Если почувствует в вас конкурента, безжалостно расправится. Не обязательно физически. Понимаю. Теперь обговорим нашу систему связи. Главное правило – у вас не должно быть с собой ничего подозрительного. «Абсолютно ничего. Ваш багаж могут досматривать не только таможенники. У меня два чемодана вещей. Хотя я подозреваю, что в Англии мне придется делать покупки. Во всяком случае, платье для коктейля у меня нет и никогда не было. Покупайте», — согласился Циннер. «И помните, если вы поедете в Париж, мы постараемся убрать оттуда вашего сына. Поэтому о поездке в Париж предупреждайте нас хотя бы за день» чтобы мы успели подготовиться. Не понимаю, зачем? Вы ведь послали туда своего человека. Именно поэтому вы можете что-то не предусмотреть, сыграть не так, как нужно. Вы знаете, как любят работать следователи с двумя обвиняемыми. Один человек может врать достаточно долгое время. Но два человека не могут врать никогда. Они просто не смогут договориться обо всех возможных деталях из того, о чем их может спросить следователь. И тогда разоблачение неминуемо. Ценор просидел у нее до восьми утра. Когда он ушел, она совершенно разбитая пошла в спальню, чтобы собрать чемоданы. В половине девятого во двор въехала ее служебная машина. Начиналась новая жизнь. В больнице царила обычная в подобных случаях суматоха. Девочка уже могла разговаривать и даже двигаться, но врачи запретили ей вставать, полагая, что в таких случаях лучше перестраховаться. К полудню в больницу приехала мать Анны, и все приготовления были почти закончены. Рожковский трижды вызывал Марину в это утро. Первый раз он попросил связаться с Лондоном и уточнить, в каком отеле им забронирован номер. Во второй раз просил срочно перевести статью из английского журнала о банке «Армада». Она несколько удивленно взглянула на Рожковского и уточнила. «Когда вам нужен перевод?» «Прямо сейчас», — сказал он, не поднимая головы. Перед отъездом было очень много важных бумаг. «Тогда, может быть, я начну вам читать сразу по-русски?» — предложила она, и он поднял голову. «Начинайте», — разрешил он, вновь обратившись к бумагам только всегда садитесь, когда заходите ко мне. Она начала с листа переводить на русский, стараясь подбирать наиболее точные слова. В одном месте она чуть запнулась. Там была фраза о Рожковском: "Энергичный, красивый, умеющий нравиться людям президент банка производит исключительно благоприятное впечатление, особенно на женщин, которые считают его новым секс-символом России". Она перевела дословно, стараясь говорить ровным голосом. И тем не менее, При упоминании о секс-символе голос ее предательски дрогнул. Было немного смешно. Он продолжал читать свои бумаги, но когда она закончила, он спросил. «Все?» «Да, здесь больше ничего нет. Подготовить вам письменный текст не обязательно. Тем более, что всякие глупости насчет секс-символов меня давно не интересуют». Смотреть в его серые, немигающие глаза было непросто. Она выдержала его взгляд. «Можете идти», — разрешил он третий раз он позвал ее уже в четвертом часу дня, перед самым вылетом. «Я вас прошу отправиться в аэропорт и за всем проследить лично», сказал Рожковский, продолжая заниматься своими бумагами. В этот раз в кабинете был Кудлин. «Вы знакомы с Фомичевым?» – спросил Рожковский. «Еще не успела. Но я знаю, что он руководитель службы безопасности банка в ранге вице-президента. Там и познакомитесь». «Николай Александрович отвечает за перевозку моей дочери в самолет. Проследите, чтобы все прошло нормально. Сейчас выезжаю». Она вышла из кабинета. «Лида», — попросила она секретаря, — «я еду в аэропорт. Мои чемоданы в машине, но у меня еще нет паспорта. Пусть кто-нибудь привезет его в аэропорт. Только не забудьте». «Я не забуду», — громко сказала молодая женщина. «Все документы к нам привезут через 20 минут». Ваш паспорт будет с остальными. Нам уже звонили из английского посольства. Марина вышла из приемной, проходя в свой кабинет. Собственно, ее вещей здесь почти не было. Она села в машину и отправилась в аэропорт. Обычно подобные самолеты вылетали из Шереметьево-1, так как главный международный аэропорт Шереметьево-2 был переполнен прибывавшими и улетавшими самолетами. Построенный много лет назад, он явно не соответствовал изменившемуся более интенсивному графику движения авиалайнеров. Самолет, зафрахтованный банком «Армада», находился в самом конце летного поля. Это был Boeing 737, приспособленный для перевозки тяжелораненных или больных. Большая реанимационная палата находилась в хвосте лайнера. Здесь же дежурили два английских врача и санитарка. Реанимобиль доставил девочку к самолету. Носилки осторожно подняли в салон. Следом прошла и мать девочки. Марину поразило злое лицо первой жены Рожковского. Очевидно, она все время терзала себя за упущенную возможность построить нормальную семью с человеком, который так преуспел в жизни. В самолете, кроме Рожковского, должны были лететь Кудлин, Чернышова и еще пятеро сотрудников банка. Паспорта привезли через 40 минут и поднявшиеся на борт таможенники и пограничники приступили к оформлению документов. За несколько минут до вылета приехал, наконец, Рожковский. Он вышел из машины и, пожав руку Фомичеву, что-то буркнул ему на прощание. Марина обратила внимание, как за ним по трапу следует невысокий мужчина по типу кавказец. Она уже знала, что это Акпер Иманов, руководитель личной охраны Рожковского, назначенный вместо убитого брата который погиб, защищая Анну. Кудлин остался рядом с Фомичевым, что-то непрерывно говоря ему почти на ухо. Он едва успел пройти в самолет, когда трап уже убирали. Экипаж объявил о готовности взлета. Рожковский сидел в салоне первого класса, находящемся рядом с кабиной экипажа. В первом салоне расположились Марина, Иманов и Кудлин. Четверо охранников разместились во втором салоне. Взлет был разрешен. И самолет начал выруливать на дорожку. «Телефоны!» — крикнул Кудлин. «Нужно отключить мобильные телефоны!» Все достали аппараты. Марина увидела, что Иманов протягивает ей мобильный телефон. «Это ваш!» — почтительно сказал он, передавая ей аппарат. «Вы знаете, как он работает?» «Немного знаю!» — улыбнулась в ответ Марина. «Это аппарат спутниковой связи!» — пояснил Иманов. «Сейчас я вам покажу!» Пока он объяснял, самолет взлетел. И они довольно быстро набрали высоту. Марину поразило, что Рожковский не стал проходить в конец самолета, чтобы узнать, как себя чувствует дочь. А ведь он вызвал самолет ради нее. Минут через тридцать после того, как они набрали высоту, он подозвал к себе Марину. «Узнайте, как там девочка, и предложите отдохнуть ее матери», сказал он Марине. Она хотела что-то уточнить, но со своего места поднялся Кудлин. «Я пойду вместе с Мариной Владимировной». Он прошел вместе с Мариной в конец самолета и вошел в палату. Девочка спала, улыбаясь во сне. Мать сидела рядом. «Ирина», — позвал ее Кудлин, — «может, вы немного отдохнете? Пройдемте в другой салон, там можно отдохнуть». «Я должна сидеть с охранниками?» — зло спросила Ирина. «Или с его дамочками?» Она явно намекала и на Марину. Та поморщилась, но промолчала. Эта женщина была из тех, кто собственное несчастье трансформирует в обиду на все человечество. «Зачем вы так говорите?» – мягко заметил ей Кудлин. «Пройдемте, пожалуйста, в наш салон. Там вы сможете отдохнуть». Ирина смерила его взглядом, потом посмотрела на Марину и резко поднялась с места. На дочь она даже не взглянула, хотя ребенок был единственной нитью, связывающей ее с прошлой жизнью и с Рожковским. Она пошла следом за Кудлиным, Марина посмотрела на девочку, и та неожиданно открыла глаза. Увидела Марину. Ее явно не испугало присутствие чужого человека. «Здравствуйте», — сказала девочка. Врач, сидевший рядом с ней, сразу взял ее руку, определяя пульс. «Здравствуй», — сказала Марина, усаживаясь с другой стороны. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже нормально. А мы летим?» «Да, уже полчаса. Как здорово. А я ничего не чувствую. Наверное, я заснула». «Я ничего не почувствовала при взлёте». «Ты спала», — улыбнулась Марина. «А сейчас проснулась». Врач положил руку девочке на постель. Пульс в норме. Он кивнул Марине. Девочке можно было разговаривать. «Вы работаете у моего папы?» «Да», — кивнула Марина. «Я его новый секретарь. Личный секретарь». «Вместо тёти Альбины», — вспомнила девочка, «она так смешно боялась летать на самолётах. Я тоже немного боюсь». Анна была похожа на отца. Серые глаза, породистое лицо, пышные красивые волосы. Она была уже почти сформировавшейся молодой девушкой. Но учитывая тепличные условия швейцарского пансиона, куда определил ее отец, по манере поведения оставалась ребенком, во многом наивным. «Вы красивая», — неожиданно сказала Анна. «Я увидела вас и сразу поняла, что вы работаете у моего папы. «Ему нравится, когда его окружают красивые женщины». «Спасибо», – рассмеялась Марина. «У тебя очень хороший папа». «Он добрый», – сказала девочка. «И сильный», – добавила она, немного подумав. Марина повернула голову, увидев, как вскочил со своего места врач. Рожковский стоял в дверях, слушая их беседу. Очевидно, ему не хотелось сидеть рядом с первой женой, и он вошел в палату, чтобы навестить дочь». «Спасибо», – кивнул он Марине, которая поднялась, намереваясь выйти. «Не за что. У вас хорошая дочь. Надеюсь, что все будет в порядке». Рожковский прошел к кровати девочки. Выходя, Марина обернулась. Она увидела, как он наклоняется к постели, целуя дочь. Она увидела выражение его лица. Это был совсем другой человек, не тот, которого она знала. Марина закрыла дверь и не стала возвращаться в салон первого класса. Вместо этого она села во втором салоне рядом с охранниками. Минут через пятнадцать из третьего салона вышел Рожковский и неожиданно сел рядом с Мариной. Она удивленно взглянула на него. «Принесите мне виски», — попросил он стюардессу. «Очевидно, он не хочет идти к своей бывшей жене», — поняла Марина. «Ему неприятно даже находиться рядом с ней». Рожковский посмотрел в окно. Он думал о чем-то своем. Марина даже не могла представить, что в эту секунду мысли его были достаточно далеки и от самолета, и от проблем, связанных с дочерью. Он видел то, что должно было случиться завтра утром в Москве, когда в Лондоне только начинался день. У Сергея Галустяна было хорошее настроение. Два дня назад он отшил наглеца Кудлина, который осмелился давать ему советы вместо Рожковского. Галустян знал, что Валентин Давидович заказал самолет и собирался улететь вместе с дочерью в Англию. Осведомленные люди говорили, что Рожковский улетал не только поэтому. Из надежного источника Галустян узнал, что Рожковский собирается навсегда остаться в Англии. Он даже не подозревал, что этот слух специально распространяла группа полковника Авдонина. Но Галустян первым попался на эту удочку. Если дела Рожковского настолько плохи, если он вынужден бежать из страны, значит он уже не совсем верховный судья. И можно самому решать, когда и куда платить деньги. Это была роковая ошибка Голустяна. Но ему не суждено было об этом узнать. С утра он собрался съездить в центр города, чтобы посмотреть на строительство торгового комплекса, в который он вложил много личных денег. Отчасти поэтому он и не сдержал слова, данное Рожковскому. Впрочем, для самого Галустяна теперь не существовало Рожковского. «Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом», – любил говорить Галустян. Он приехал к строящемуся комплексу в половине десятого утра, когда в Лондоне было только 6.30. Галустян вышел из машины и в сопровождении своих охранников двинулся к комплексу. Привычно поправил свою волнистую шевелюру. Он всегда гордился ею. Уже не молод, а волосы, как у юноши. Рабочие и мастера на строительстве носили яркую оранжевую одежду. Он увидел несколько оранжевых пятен, которые движутся навстречу. «Сейчас будут хвастаться, как они ударно работают», – подумал Голустян. «Ничего, он им хвосты прищемит, хотя работают они действительно неплохо». Охранники спокойно шли рядом. Они знали, что в оранжевую форму одеты сотрудники строительного управления. Утро было погожее, ясное. Подходившие к ним строители непонятно зачем достали какие-то палки. Никто не успел сообразить, что же произошло. Рядом с их машинами затормозили еще два автомобиля. И вдруг прогремели выстрелы. Ни сам Голустян, ни четверо его охранников не ждали ничего подобного. Первая пуля попала в живот Голустяну. Он даже не успел вскрикнуть от боли, как следующее попало в сердце, и он упал на землю. Всех пятерых безжалостно расстреляли. Один из нападавших подбежал к уже убитому Галустяну и дал прицельную очередь. Затем рабочие бросили свои автоматы на землю и поспешили к прибывшим машинам. Один из водителей из кортежа Галустяна спасся. Он упал на сиденье машины и потом выполз из автомобиля. У него была перебита рука, и он был ранен в ногу. Водитель с ужасом смотрел на трупы людей, с которыми он только что разговаривал. Только через полчаса на место происшествия прибыли сотрудники милиции и прокуратуры. И только к вечеру было наконец точно установлено, что среди убитых оказался известный преступный авторитет. Рожковский молча смотрел в окно. Марина даже не могла себе представить, о чем он думал в эти минуты. Вынося свой приговор Галустяну, Рожковский знал, как и когда будет убит человек, осмелившийся бросить ему вызов. Подобных вещей верховный судья не мог простить никому. Через три с половиной часа они прибыли в лондонский аэропорт Гетвика. Их встречала кавалькада машин. Девочку и ее мать увезли в больницу. Врачи отправились вместе с ними. Марина вызвалась сопровождать их, так как Ирина не знала английского языка. Кудлин предупредил ее, что для них забронированы места в Гровнар-отеле. И уехал вместе с Рожковским. К счастью, в больнице все обошлось без лишних формальностей. Девочку сразу поместили в палату. Рядом разрешили остаться матери. У дверей был выставлен пост из сотрудников британской компании частных детективов. Во втором часу ночи Марина наконец попала в свой номер в Гровнар-отеле. Она едва сумела раздеться и, даже не приняв душ, бросилась в постель.